Глава 74. Позвонив в квартиру Паскаля, Кадис замешкался на пороге. Больше всего он боялся, что Мазарин узнает его, но не захочет видеть. А еще, что он не совладает с собой, схватит малышку в охапку и унесет прочь. — В чем дело, Кадис? — Паскаль держал дверь открытой. — Где она? — Паскаль провел отца вглубь квартиры. Мазарин сидел у окна, и белый уличный свет ярко вычерчивал ее силуэт на фоне стекла, превращая девичью фигурку в фантастическое видение. Она не двигалась и смотрела в одну точку, будто тяжелая завеса тишины отделила ее от реального мира. Босые ступни едва касались темного паркета. Девушка даже не обернулась, словно не слышала ни звонка в дверь, ни шагов за спиной. «Она сидит так целыми днями и ничего не ест. Я нашел в своих старых вещах этот плащ и надел на нее. Мы ее увезем». «Ты думаешь, отец?» «Я уверен. А если ей не станет лучше?» «Станет. Дай Бог, чтобы ты оказался прав». Истинная красота не оставит равнодушным ни одного художника. Если Мазарин ищет тишины, мы отвезем ее в самое тихое и спокойное место на земле. Туда, где есть только бесконечная тишина, солнце, золотой песок и уединение. А если она все равно не заговорит? Заговорит.